Глава 7. Против двойственности Если слушать советы многих при управлении государством, государство не простоит и одного дня. Как убедиться, что это именно так? Лао Дань ценил гибкость, Конфуций ценил доброжелательность, Мо Ди ценил умеренность, Гуань Инь ценил чистоту, Мудрец Ле ценил пустоту, Шэньбин ценил равенство, Яньшэн ценил себя самого. Суньбин ценил силу, Ваньяо ценил передвижение вперед, Эр-Лян передвижение назад. Эти десять мужей были великими мужами Поднебесной. Представим себе, что гонги и барабаны нужно настроить так, чтобы они звучали в унисон. То есть слышен звук гонга и барабана, и все оборачиваются на эти звуки. Приказы и повеления должны быть единообразны, тогда их выполняют единодушно. Тогда те, у кого есть знания, не смеют быть искусными, а те, кто глупее, не смеют быть неловкими. Потому что все безразличия подчинены здесь одному приказу. Смельчаки не смеют лезть вперед, а рубки не смеют оставаться позади. Таким образом достигается единство натиска. Поэтому там, где единство, там порядок. Если же появляется еще что-то, начинается смута. Пока держится единого, царит покой. Стоит появиться чему-то еще, начинается опасность. Тот, кто способен сплотить воедино тьму самых разных существ, глупых и умных, умелых и беспомощных, с тем, чтобы они все силы и все способности употребляли так, будто они действуют заодно, тот, несомненно, является мудрецом. Это знания без подготовки, это способности, приобретаемые не в процессе учения, Чтобы добиться этого, недостаточно одних только силы, быстроты, навыка и умения.